12 глава. «В санях по Млечному пути». Вечер 30 декабря. В просторных санях Деда Мороза было тепло, даже жарко. Не только потому, что ёшка сидела под тёплым клетчатым шерстяным пледом, а ещё и потому, что вокруг неё сидели друзья и любимые учителя. Тёплая весёлая компания. Можно было, наконец, расслабиться, и спокойно поспать. Тем более, что в сон ёжку после вакцины клонило ужасно. Глаза слипались в ушах шумело. За пазухой боюша довольный посапывал. Ему корма кошачьего привезли, не забыли. И горышу тоже накормили до отвала. Все три теперь очень разговорчиво головы. Они с Лешем наперебой сейчас перед друзьями своими подвигами ратными хвастались украшивали конечно, но сегодня и можно. Заслужили. С двух сторон от ёжки сидели Костик и Иван-Царевич. Сторожили её сон. С такими друзьями в любой передряге не страшно. Думала сквозь сон ёшка А ещё она очень радовалась, что завтра обязательно встретится со своей любимой бабушкой Егой. Соскучилась по ней ёжка капитально. Да. Не всем так с бабушками везет, как ей. Бедная Софочка. Кто бы мог подумать? — Вот закинула сейчас в вашу сказку, и полетим мы прямиком в Петропавловск-Камчатский, — вещал Дед Мороз. — Нам еще с внучкой ко всем хорошим ребятам надо успеть. — А к нехорошим, — обиделся Костик. — А таких не бывает. — уверенно сказал Дед Мороз. — А подарки где? — ехидно спросила Кики. — Что-то нет их в санях. Или у Кольчика от Софочки вместо подарка будет. — Так подарки же родители покупают! — удивился Дед Мороз. — Ты что, не знала, Кикиша? Если б я еще за каждым подарком в магазин бегал, никуда бы не успел никогда. Главный подарок всем, я считаю, — «Это то, что Новый год опять пришел!» «В магазинах за подарками бегать — это нафталин», — сказала обстоятельная Хаврония. «Подарки можно и нужно все эти заказывать». «Вот пусть родители и заказывают все эти этой вашей», — сказал Дед Мороз. «Должна же и от них польза быть». «А вот у наших подшефных родителей нет», — грустно сказал Костик. «Они в детском доме живут». «Не боись, Кощеичи! У меня же посох волшебный, наколдуем всяких сладостей и прочих радостей. Напомни мне, внучка, завтра про подшефных наших!» «А нам наколдуете что-нибудь? Прямо сейчас!» — попросила Василиса Прекрасная. «Э, нет!» — строго сказал Дед Мороз. «Только в Новый год! Ждите меня!» «Надейтесь, просите, чтобы Новый год вам принес всего, что вы заслужили, или не заслужили, и верьте, что все сбудется, без веры это и волшебства не будет, а так-то все от вас на самом деле зависит, вы же ребята непростые, все герои сказочные, так и вершите добрые дела». «Творите волшебство, чтоб добрые желания сбывались, а злые с носом оставались». «Это с каким еще носом?» — обиделся носатый Костик. «Это я так, Кощечек, фигурально выразился», — успокоил его Дед Мороз. «Не переживай. Зло порой очень привлекательно выглядит, а настоящие герои...» «Могут выглядеть, как вы со змеем, да с внучкой Еги. Дело-то не во внешней красоте, а в делах и в душевности. Эх, залетные! Шевели копытами бодрей! Прямо по звездам же скачите прямо по млечному пути!» На этих добрых словах ежка окончательно заснула и приснилась ей, как северные оленя под перезвон своих валдайских бубенцов скачут по ровно сияющему млечному пути. А в санях синих, серебром украшенных, правит оленями Дед Мороз статный. То ли на Ивана-Царевича похожий, то ли на Костика. Рядом с ним Снегурочка стоит красоты неземной. А если приглядеться, то это наша ёшка. В руках у неё мешок бездонный и сыпет она из него вниз крупный резной снег. Ни одна снежинка на другую не похожа. Каждое — произведение художественных искусств. Все они вкуснющие-привкуснющие. Если ты такую снежинку на язык поймаешь и желание загадаешь, пока она на языке тает, то твое желание обязательно сбудется. Только есть одно условие — Оно должно быть доброе, желание твое. А так-то на здоровье. Желай, чего хочешь. И не только в Новый год. С наступающим, друзья! Верьте в сказку!